То утро, когда новая картина «Парасия» должна была быть выставлена на публичное обозрение, Факион отменил занятие. Радость мальчишек была неописуемой. В одно мгновение они оказались на Агоре, где их ожидали педагоги, рабы-воспитатели, сопровождавшие учеников в школу. С помощью педагогов Факион построил учеников по парам, и повел к пестрому портику, где была выставлена картина «Парассия». Пестрый портик был полон людей. Прикрепленная колоннам картина еще закрыта полотном. Все ждали художника. Своё новое творение покажет народу сам прославленный Парасий. А вот и он, как всегда роскошно одетый, в щегольских сандалиях с серебряными пряжками, с золотым венком на голове, у художника красивое выхлянное лицо, самоуверенный взгляд. Да, этот человек сроднился со славой. Недаром его называют победителем Зевксиса. Медленно и торжественно приподнял Парасий полотно. Показались обнаженные ноги, мощное туловище Прометея, изможденное лицо. Лицо страдальца. Высокий лоб испещрен морщинами, губы сжаты. Факион сдрогнул. На него смотрел тот самый раб, который умер у его кафедры. В глазах у Прометея были ужас, боль и еще что-то, чему Факион не мог сразу дать название. Теперь учитель понял, почему художник пытал своего раба. Парасий стремился передать страдания Прометея. Варвар был его натурщиком. Видимо, в толпе не было тех, которые считают себя ценителями искусства, и чтобы показать свою причастность к музам, выражают восхищением слух. Все молчали. И тогда в тишине прозвучали слова Факиона. «Идемте, дети! Эта картина не может ничему вас научить. Она написана кровью и окроплена слезами неповинного человека. Художник Парасий пытал его, чтобы правдивее передать муки. Но разве таким живет в нашей памяти Прометей? В этом образе нет ни любви к людям, ни возвышенного страдания. Видите?» В зрачках застыл ужас и недоумение. Да, недоумение. Человек, который здесь изображен, умер в нашем портике, так и не поняв, почему его мучили. Парасей, ожидавший услышать похвалы и одобрения, оторопело смотрел на Факиона. Какой-то учитель осмеливается порочить его творение — из-за ничтожного раба, купленного за пять драхм. Больше он и не стоил. Кому нужны старые невольники? — Не обращайте внимания на этого глупца! — воскликнул Парасий, обернувшись в толпе, обступивший его картину. — Это был раб и варвар. Вы слышите, граждане, раб и варвар? «Всю жизнь я учу детей на Агоре», — продолжал также спокойно Факеон. «Пусть это не принесло мне золотого венка, но я знаю, что люди верят мне, старому учителю, и никто из вас не называл меня лжецом. Скажите, вы, мои ученики, разве Прометей дал божественный огонь одним Элином? Разве он...» Не облагодетельствовал варваров и все человечество? — Он выжил из ума! — закричал иступленно Парасей. Жалкий школьный учитель! Берется судить о служителях Мус! Какое ему дело до того, как создавалась моя картина и кто был натурщиком? Взгляните на лицо моего Прометея! Чем он напоминает вам, раба? Искусство преобразило его черты и увековечило его муки. Люди молчали. Но в этом молчании таилось что-то враждебное расею, И он почувствовал это. — Идемте, дети, — сказал Фокион. — Пусть я жалкий учитель, но этот человек не художник. Художник и в жизни должен быть Прометеем. Его сердце должно истекать кровью при виде зла и несправедливости. Он не опустит головы перед властью и насилием. Не тщеславие и жажда почестей должны двигать им, а любовь к человеку. Учитель повернулся. Толпа почтительно расступилась, чтобы пропустить его и детей. А когда он был уже у выхода, Все последовали за ним. Это были старые ученики Факеона и те, кто видел его впервые. Это были люди, читавшие Исхила, и те, которые, может быть, и не слышали о нем. Воины, ремесленники, разносчики воды и матросы. Это были граждане Афин, знавшие, что не только в великих сказаниях старины надо черпать примеры, Благородство и мужество. Люди выходили наружу, Где шумела агора, Где сиял лучезарный гелиос, Освещая камни древнего Акрополя И поднятые к нему Острие копья Афины Паллады.